156. Хочу рассказать сказку. Некогда жил человек. Всем был хорош, только не было у него воли. Однажды пришёл к нему друг и говорит: "Помоги мне, надо зарезать поросенка". Безовольный помог, хотя не любил крови, помог против своего желания, ибо был слаб. Пришёл вновь его друг, Помоги мне, надо зарезать корову. Безольный помог, хотя и любил животных, но не смог отказаться. Пришёл друг и в третий раз, говорит: "Помоги, надо зарезать соседа, уж очень он мне насолил". Безольный помог. Ибо не мог отказать по слабости воли и таким образом стал сообщником убийцы и убийцы. Потом был готов помогать уже всем Но люди были злы и тёмны были желания у них и были они тёмными и стал человек воли лишённый ярым помощником тьмы Часто наше низшее я астрал наш в нас чего-то желает и хочет вопреки нашей воле исполняя желание его идущее против решения нашего становимся с людьми лишёнными воли и игрушкой в руках другой воли более сильной, но уже не нашей, а чужой. Без воли самое великое несчастье, которое может постигнуть человек.